В самих же передовых государствах подчас раздаются голоса за отделение какой-то части страны. Каталонцы и баски в Испании, французы в Канаде, южные штаты в США. В Великобритании даже референдум состоялся в 2016 году по отделению Шотландии от Англии. Только с небольшим перевесом 55% удалось предотвратить размежевание. Однако правительство Шотландии намерено вновь провести референдум. Хотя, как показывает история, любое подобное дробление только ослабляет вновь образованные страны. Взаимоотношения между странами в нашем мире еще очень далеки до полного взаимного доверия. Дальнейший процесс глобализации только усилит противоречия между передовыми странами и аутсайдерами. Потому современному обществу пока невозможно создать глобальное правительство и вместе строить светлое будущее. Возможно, в будущем стоит вернуться к этому проекту, но по крайней мере на данном этапе предстоит играть каждому за себя. Страна или группа объединившихся стран должны, организовав новую концепцию построения общества, создать цивилизацию с новыми взглядами и традициями, способную выжить и развиваться в новом мире. Что не менее важно, необходимо сократить до минимума возможные негативные последствия переходного периода. Для реализации столь масштабного проекта должна появиться группировка, которая сможет выдвинуть и реализовать революционные идеи, а также увлечь за собой основную часть общества. Это должна быть именно группа людей, а не одиночка. Хотя саму идею может выдвинуть и один человек, никакому одиночке не под силу провести любые подобные преобразования в обществе. Современный гражданин западной цивилизации может тешить себя мыслью. что в демократическом государстве существует всеобщее равенство, и ни о каких властных группировках не может быть и речи. Все решают выборы, и перед законом все равны. Однако, руэлловская фраза из скотного двора «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие» актуальна и для самых развитых демократий. После смерти в 2017 году главы, главы Дома Рокфеллеров, Дэвида Рокфеллера, Дотошные журналисты выяснили, что он семь раз проходил операцию по пересадке сердца. При полном равенстве в демократическом обществе вряд ли миллиардер получал бы столько раз новые сердца в порядке обычной очереди на пересадку. Даже повторная трансплантация, учитывая дефицит донорских сердец, является очень редким явлением. Потому оставим в сторону недостижимые идеалы и примем как факт, То, что в реальности государствами управляют властные группировки. В данном случае не неважно, будет ли это новая партия, пришедшая путем демократических выборов к власти или, согласно конспирологической теории, закулисная властная группировка. И в том и другом случае это должна быть группа, обладающая по определению арабского философа, историка и мыслителя Ибн Хальдуна ассабией. У этого слова нет прямого перевода на русский язык. Оно означает коллективную солидарность, спаянность или дух кровного родства. Ибн Хальдун говорит о группе людей, полностью доверяющих друг другу и подчиняющихся своему лидеру или лидерам. Ибн Хальдун жил в XIV веке и изучал историю и жизнь в государствах Северной Африки. Свои наблюдения и умозаключения он суммировал в фундаментальном труде Мукадима. Изучая принципы захвата власти, построения нового государства, а затем его упадка и гибели, он пришел к выводу, что существование государства продолжается не более трех-четырех поколений, то есть 100-120 лет. После захвата власти соратники нового правителя, входящие в его особию, считают, что имеют сходные с ним права на власть. Правитель вынужден оттеснить своих бывших братьев по оружию от трона, и даже уничтожить их физически. При этом операция он будет на новых помощников, находящихся во время переворота на вторых ролях и приблизившихся к трону уже при новой власти. Далее его преемники при отсутствии сильных внешних и внутренних врагов расслабляются и в основном пожинают плоды победы своего предшественника. Их действия приводят к ослаблению государства и покорению его соседями, или к революции, организованной новой собией. Как тут не вспомнить историю Советского Союза? Чтобы не произошло подобное быстрое угасание государства, правящая группа должна разработать соответствующий механизм управления и передачи власти. К такому выводу пришел еще в начале 15 века европейский мыслитель Никола Маккиавелли. Изучая историю римской республики, а затем римской империи, а также средневековое государство пенинского полуострова, он предсказал форму существования государства более длительное время. Для этого необходимо чтобы властные группировки договорились между собой и установили правила, по которым будет осуществляться управление государством и смена власти. Макиавелли предположил, что такое государство должно быть республиканского типа Граждане такого государства, а не только его верхушка, должны быть заинтересованы в стабильном существовании. Менее двухсот лет прошли со времени издания трудов Маккиавелли и в другой части Европы, в Англии, правящие круги пришли к пониманию этих выводов. Правда, до этого им пришлось пережить почти 50-летний период переворотов и гражданских войн. Сперва армия Оливера Кромвеля. В 1645 году свергла короля Карла I. После смерти Кромвеля начавшийся хаос, произвол и беспорядки вынудили парламент призвать на трон короля Карла II. Однако через пять лет король умер. Его наследник Яков II стал опираться на католиков, возбудив крайнее неудовольствие протестантского большинства. Противники короля обратились к правителю Нидерландов, принцу Вильгельму Третьему Оранскому. Тот, высадившись с войсками в Англии в 1688 году, сверг Якова II. Вильгельм зашел на престол и казалось, что в стране теперь воцарится мир. Больше не потребуется ничего не менять. Однако правящие круги в Англии пришли к выводу о необходимости изменения правил игры во власть. За годы смуты и переворотов страна пережила чудовищные потери населения. Цифры этих потерь сопоставимы с гибелью населения Российской империи во времена Гражданской войны 1917-1921 год годов. За эти годы немало пострадали и сами правящие группировки. Когда одна из них оказывалась ближе к трону, чем другие – Она прилагала все усилия к тому, чтобы физически устранить членов враждебных группировок. Был сделан вывод о необходимости выработки правил, позволяющих бороться за власть без физического уничтожения противника. Кроме того, властные группировки пришли к выводу, что та из них, которая окажется у власти, не должна узурпировать эту власть на слишком длительный срок. В итоге появился Билль о правах. существенно ограничивающей права короля. Больше властных полномочий передавалось парламенту, члены которого свободно выбирались. Объявлялась свобода слова и прений в парламенте и запрещалось преследование за выступления. Король перестал влиять на судебную систему. То, что произошло тогда в Англии, стали называть славной революцией, поскольку в отличие от обычных революций она оказалась бескровной. не сопровождающиеся жестокостями. Властные группировки при этом продолжали влиять на управление государством. В результате эти изменения дали толчок развитию капитализма, обеспечив дорогу промышленному перевороту и мировому лидерству Британии. Это не, единич... не единичный случай, когда правящие группировки сами изменили правила игры, не дожидаясь, пока их сметет история. Не всегда к этому заключению приходили все группировки. Но те, кто вовремя проявил прозорливость и гибкость, сумел удержаться на плаву. 8 июля 1853 года американская эскадра под предводительством Комдора Метью Перри вошла в бухту Урага, близ японского города Эдо. Японцы, впервые, увидев черные паровые суда, выпускавшие черный дым, назвали их черными кораблями. От имени американского правительства Перри передал японским властям документы с предложениями торгового договора. На следующий год, вновь приплыв в Японию, он под угрозой оружия заставил японское правительство подписать договор, который, кроме всего прочего, предоставлял США режим наибольшего благоприятствования в торговле.